Глава четвертая. Анализируя сложившуюся обстановку, я подумал, зачем нам в одиночку вкалывать, как папа Карло, когда другие кое-чем груши околачивают. Нет, без дела они, конечно, не сидели, это я так утрирую, но задействовать их тоже было бы неплохо. И вот время уже почти ночь, а я через наших связистов связываю с генералом Сухом Лининым, командующим восьмой армии, хотя уже поздно генерал не спит, и я предлагаю ему присоединиться к нашему веселью. Я стальным катком иду по флангу второй и третьей линии обороны немцев, а войска восьмой армии по мере моего движения присоединяются к нам. Под это дело я взял всю свою дивизию, а кроме того роту, КВ и прямо с утра без артподготовки, так как били во фланг двинулся вперед. Продвигаться удавалось трудом очень медленно. Хотя немецкие позиции в основном были повернуты к нам боком, но воевать от этого немцы не разучились. Используя любые подходящие места, они яростно сопротивлялись, так что приходилось постоянно использовать танки в качестве самоходных, бронированных артиллерийских точек. Медленно продвигаясь вперед, КВ огнем своих орудий подавляли места немецкого сопротивления. Вперед! Не лезли. Я намечал рубеж, и мои бойцы его брали, при этом очень тщательно отслеживая немецкую противотанковую артиллерию, которую и давили в первую очередь. Пехота двигалась вперед только после того, как бронетехника орудиями и пулеметами зачищала все опорные точки и, как только встречала сильное сопротивление, сразу залегала, дожидаясь, пока эти точки не подавят огнем. Такая тактика позволяла свести потери в людях к минимуму, однако жрала просто прорву боеприпасов. По мере моего продвижения в атаку поочередно входили войска Восьмой армии. Прорвав первую линию обороны немцев, они затем тоже развернулись и двинулись уже вдоль этой самой первой линии. Таким образом, большая часть немецких укреплений оказалась бесполезной. Памятуя о собственном фланге, я часть войск Восьмой армии как раз и ставил в оборону своего фланга. За целый день мы продвинулись лишь на десяток километров, но и это было очень неплохо, так как Севастьянов смог потеснить противника лишь на 2-3 километра. Немцы, осознав исходившую от нас угрозу, принялись лихорадочно перебрасывать против нас свои части, так что их сопротивление сильно возросло. Мои диверсанты с разведчиками немного пощипали их, а в основном артиллерию и снабженцев. Но затем им пришлось срочно сваливать, так как обозленные немцы принялись основательно шерстить свой тыл, и тут даже немецкая форма уже не могла помочь, так как начались тотальные проверки. Остались только несколько небольших групп разведчиков с рациями, Но их задачей была именно разведка. Они должны были докладывать нам обо всех немецких передвижениях. За два дня боев мы полностью расстреляли все захваченные немецкие снаряды. Но зато прилично сэкономили свои, так как все два дня работали исключительно трофейные гаубицы. Пехота тоже вовсю использовала трофейные орудия, правда, в основном противотанковые. Артиллеристы у них нашлись, это те, кого после госпиталя или фильтра пехоту законопатили. Они выкатывали такие орудия на прямую наводку и садили по немецким огневым точкам. А немецких танков оказалось не так много. Кое-что пожгли мои диверсанты, а остальные уничтожили КВ и противотанковая артиллерия, которой у нас оказалось достаточно, а в основном своей, но и трофейной тоже. А вот таким макаром, пройдя почти два десятки километров вдоль немецкой обороны, я снова сменил направление движения, повернув на 90 градусов и двинулся в направлении Ленинграда к Неве, отрезая часть немцев. Теперь с востока, преодолев немецкие укрепления, двинулась вперед 8 армия. С севера давил Севастьянов, а я, получается, отрезала немцев с юга, то есть брал их в кольцо. Самое хреновое заключалось в том, что мне банально не хватало сил. Вернее, проломиться через немецкую оборону я бы смог, но нельзя было забывать о своих флангах. А если я начну выделять на них своих бойцов, то очень скоро мой пробивной кулак и стает, и я встану, не в силах пробиться дальше. Поэтому я обратился за помощью к командованию 54-й армии, которое сразу пошло мне навстречу и выделило целую дивизию на заполнение пробитого мной коридора. Видя, как успешно складывается наша операция, командование 8 и 54-й армии поспешило примазаться к нашему успеху. К тому же мы сами просили их о помощи, вернее, о совместных действиях. Все это, разумеется, будет отображено в рапортах наверх, так что в итоге получится совместная операция. Мне было плевать, кто еще примажется. Главное, чтобы хоть как-то помог, а тут была реальная помощь. Мой коридор был примерно километровой ширины, но постепенно он начал расширяться. Если с левой стороны бойцы 54-й армии встали в оборону, то с правой они начали теснить немцев. Тем более, что командование армии Углядев, намечающийся успех добавила войск. Так что через два дня я смог пробиться к Неве, окружив часть немецких сил. После этого, доверив бойцам 54-й армии удерживать левый фланг, я всей дивизией навалился на правый фланг пробитого коридора. А со стороны Ладоги на немцев давил Севастьянов со своими двумя дивизиями. Совместными усилиями мы за пять дней перемололи немцев, тем более, что после пары дней очень интенсивных боев у них закончились боеприпасы, и они были вынуждены сильно экономить. Всю их бронетехнику мы выбили, а потом просто отлавливали и уничтожали группы немцев, если те не сдавались в плен. В итоге мы отбросили противника от Ладоги примерно на 35-40 километров, расчистив достаточно широкий коридор. После первого нашего успеха к Шлиссельбургу стали немедленно тянуть железнодорожную колею и дорогу. Причем располагались они рядом. По крайней мере, немецкая артиллерия уже не могла до них дотянуться. Саперы приступили к строительству двух мостов через него у Шлиссельбурга, а для их защиты от немецкой авиации сюда стянули значительные силы противовоздушной обороны. Правда, для этого пришлось оголить некоторые участки фронта но эти мосты, когда их построят, станут самыми важными объектами. После того, как мы ликвидировали окруженных немцев, я вернул бойцов 54-й армии командованию, а вот 8-я армия двинулась с нами дальше. По всей линии фронта мы устремились на запад, правда, получалось у нас это уже не очень. Немцы все гнали и гнали войска, так что удавалось продвигаться на 1-2 километра в день, да и то в ходе упорных боев. Зато вторая ударная, наконец, пробила достаточный для снабжения коридор, поскольку немцы были вынуждены забрать против нас значительные силы. В итоге, объединив силы нескольких армий под общим командованием Севастьянова, мы к концу месяца отодвинули линию фронта на 50-60 километров от Ладоги. И на этом все. Для дальнейшего наступления нужны были новые силы и вооружение. В принципе, этого было вполне достаточно, а потому, перейдя к обороне, мы стали окапываться и строить оборонительные рубежи. Тут нам стала помогать еще и погода. Наступила весна, снег стал интенсивно таять, и дороги развезло. Так что, по-любому, пора было прекращать активные действия. Мы принялись активно окапываться, благо земля таяла, а кроме того, вокруг было достаточно леса. Одновременно с этим в десятки километров от новой линии фронта строили вторую линию обороны. Так, на всякий случай, если немцы снова смогут прорвать наши позиции. А Севастьянова с нашей пятой ударной перебросили в Ленинград. Если немецкой техникой мне затрофеиться почти не удалось, то с вооружением повезло больше. Мы захватили полк наших тяжелых гаубиц МЛ-20 вместе с тягачами. Лично мне они не полагались ни под каким соусом рылом не вышел, слишком жирно будет, а вот для армии вполне и радостный севастьянов сразу приписал новый артиллерийский полк к своей армии. А с другой стороны все равно в нашей армии будет, так что я не сильно расстроился, что такая жирная плюшка прошла мимо моего рта. Что было хорошо, так это то, что проблем с боеприпасами для него не будет. Это к немецким гаубицам попробуй достань, когда все захваченное расстреляют, а к нашим просто заявку интендантам дай. В Ленинград мы прибыли 29 апреля, 1 мая, а наша армия прошла парадным строем по Невскому. Все ленинградцы знали, кому они обязаны прорывом блокады, а потому нас приветствовали по всему пути следования и кидали первые весенние цветы. 2 мая 1942 года. Ленинград. Смольный. Хозяин Ленинграда Жданов проводил в своем кабинете совещание, на котором, кроме командующего Ленинградским фронтом, генерал-лейтенанта Хозина и начальника штаба генерал-майора Гусева, присутствовал и генерал-лейтенант Севастьянов, чья пятая ударная армия, и прорвала блокаду города. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Вот и Жданову захотелось развить успех и отодвинуть немцев от границ Ленинграда хотя бы за зону действия их тяжелой артиллерии, которая продолжала ежедневно обстреливать город. Итак, товарищи, одно большое дело мы уже сделали. Прорвали блокаду, которая душила нас в тисках голода. Однако, это только полдела. Нам необходимо отбросить противника за пределы досягаемости тяжелой артиллерии. А это минимум... 30 километров. Товарищ Севастьянов, что вы на это скажете, сможете развить свой успех? Товарищ Жданов, я пока затрудняюсь вам ответить, мне надо посоветоваться с полковником Прохоровым. Генерал Севастьянов сказал так не только потому, что не знал, смогут ли они это сделать, но и потому, что не хотел умолять заслуг в этом деле полковника Прохорова. Хотя в начале своего знакомства они слегка подцапались Прохоров не стал раздувать этот конфликт, а наоборот, несколько раз очень сильно помог Севастьянову, так что тот хотел хоть как-то отплатить ему за это. Пожалуй, если можно отодвинуть немцев от города, то только Прохоров сможет это сделать. Вернее, предложить действенный способ. «Что за полковник Прохоров?» «Командир механизированной дивизии в составе моей армии». По существу, это именно он предложил план прорыва блокады, и именно его дивизия сделала очень многое для его осуществления. Кроме того, я знаю Прохорова с лета прошлого года. Он бил немцев как никто другой. И именно он смог вывести остатки Юго-Западного фронта вместе со штабом из немецкого окружения. Думаю, если возможно отбросить немцев от города, то он придумает как, чтобы наверняка и с минимальными потерями. Вы можете его сейчас вызвать? Думаю, да, он должен быть в своей дивизии, надо только дозвониться. Хорошо, я распоряжусь, а пока мы его ждем, думаю, можно и пообедать. Как раз будет время, пока до него дозвонятся, и он приедет. Вызов из Смольного застал меня врасплох. Я как раз осматривал технику и выслушивал замечания зампотеха о ее состоянии, Когда примчался посыльный с сообщением, что меня срочно зовут к телефону, придя в штаб, а нас разместили в старых казармах, и я временно занял там один из кабинетов. Я прошел к телефону, где меня и огорошили требованием немедленно прибыть в Смольный. Теряясь в догадках, кому и зачем я так внезапно понадобился, я сел в свою ласточку и поехал. А мой водитель был не местный, но я прекрасно знал Питер. Конечно, сейчас он был совсем другой, но в принципе. Стоит только убрать новостройки, а центр все тот же. Уже через полчаса моя ласточка подъезжала к Смольному. Выйдя из машины, я представился к караульному, и меня сразу повели, как оказалось, к товарищу Жданову. Когда открылась дверь, и в его кабинет зашел совсем молодой полковник, считая еще пацан, Жданов недоуменно взглянул на генерала Севастьянова. «Товарищ Севастьянов, это и есть ваш полковник Прохоров?» «Да, товарищ Жданов, это и есть полковник Прохоров. Не смотрите на его совсем молодой вид. Он стоит многих старых генералов». «Здравствуйте, товарищ Прохоров. У нас есть к вам несколько вопросов. Проходите сюда». «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Слушаю вас». Примечание. Жданов имел звание генерал-лейтенанта, а с 18 июня... 1944 года генерал-полковника. Конец примечания. А Мы тут обсуждаем возможность отодвинуть немцев от Ленинграда за пределы досягаемости их тяжелой артиллерии. Товарищ Севастьянов предложил выслушать вас. Как вы считаете, это возможно сделать сейчас наличествующими у нас силами? Думаю, да, но вначале мне надо ознакомиться с тем, что у нас есть а затем кое-что сделать на Кировском заводе. Что именно вам нужно сделать на Кировском заводе? Штурмовые самоходки. А что, раз представился такой случай, куй железо пока горячо, глядишь, удастся пораньше наладить выпуск легендарных зверобоев, они нам на Курской дуге очень пригодятся. Что это еще за штурмовые самоходки? тяжелое самоходное штурмовое орудие для прорыва хорошо укрепленных позиций врага это для уничтожения дотов огнем прямой наводкой. Немцы ведь успели уже построить вокруг Ленинграда бетонные укрепления и для их уничтожения авиации или обычной артиллерии потребуется слишком много бомб и снарядов. А так выкатится такая самоходка на дистанцию прямого выстрела и несколькими снарядами прямо по амбразуре подавит или уничтожит вражескую огневую точку. Как раз на базе вашего КВ можно сделать. А мы так и делали. Хорошо, что нам батальон КВ дали, вот они прямой наводкой немецкие огневые точки и давили. Просто у него орудие слабое, всего 76 миллиметров. А если поставить 152, то оно на раз будет выносить вражеские укрепления. Хорошо, с этим понятно. А как вы думали действовать? Я подошел к лежавшей на столе карте, на которой была отражена обстановка, и начал. Думаю, лучше всего ударить на Ораниенбаум. Пробить коридор туда и уже оттуда наносить основной удар. Как раз получится ударить немцам во фланг. Примечание. Ораниенбаумский пятачок. Небольшая территория, которая во время блокады Ленинграда так и не была захвачена немцами. Там находились батареи береговой обороны, и именно они не позволили захватить его. Кстати, и Севастополь, пока на береговых батареях были снаряды, держался. Орудия крупного калибра просто не позволяли противнику приблизиться, поддерживая свою пехоту. Конец примечания. Почему так? Там проще сосредоточить силы, в результате получится более мощный удар, К тому же береговые батареи помогут при штурме. Основные немецкие укрепления расположены как раз со стороны Ленинграда, а те, что находятся в направлении Ораниенбаума, мы можем достаточно легко подавить именно при помощи штурмовых самоходок. Думаю, достаточно одного полка, чтобы на протяжении одного километра проломить вражескую оборону, а потом ударить по флангу за его укреплениями, оттеснить врага и создать достаточно широкий коридор. Затем, перебросив на Ораньен-Баумский плацдарм нашу армию, при помощи береговых батарей мы проломим их оборону, после чего серьезных укреплений у противника не останется. Пара батальонов КВ при поддержке пехоты и артиллерии и воздушном прикрытии вполне способны пробить дорогу нашим войскам. Тут главное держать собственные фланги, чтобы немцы не прервали снабжение нашей ударной группировки. Я замолчал. Присутствующие, глядя на карту, тоже молчали, переваривая мои слова. — А знаете, может получиться, — сказал командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Хозин. Затем почти час мы, стоя у карты, обсуждали мое предложение. Наконец Жданов меня отпустил, сказав перед этим. Товарищ Прохоров, я позвоню на Кировский завод. Вы можете ехать туда в любой удобный для вас момент. Тогда, товарищ Жданов, я сейчас и поеду. Еще только середина дня, а чем быстрее они начнут, тем быстрее построят. Жданов сразу позвонил на Кировский завод и распорядился, чтобы там выполнили просьбу полковника Прохорова, который сейчас к ним приедет. Я ушел, а он стал обсуждать предложенный мною план с теми, остался. А я прямо из Смольного поехал на Кировский завод. Чего спрашивается, время зря терять. Доехал быстро. Назвавшись на проходной, спросил, как мне проехать к дирекции завода. Как оказалось, главный конструктор КВ Духов уехал в эвакуацию. Так что работать над моим проектом будут оставшиеся инженеры, которых было немного. Примечание. Осенью. 1941 года основные производственные мощности Кировского завода были эвакуированы на Урал в Челябинск. Вместе с оборудованием уехали многие специалисты, в том числе директор завода Зальцман и конструктор КВ Духов. Еще часть работников завода ушли на фронт, где вместе со своими танками КВ вошли в сформированную в сентябре 1941 года восьмую танковую бригаду. Конец примечания. Специалисты выслушали меня очень внимательно. Правда, сначала они хотели предложить мне вместо самоходок танки КВ-2. На заводе остались заготовки КВ, из которых на оставшемся оборудовании всю блокаду делали и ремонтировали танки. А Вот только мне такое счастье, как КВ-2, было не нужно. В нем больше недостатков, чем достоинств. Последних, на мой взгляд, было только два. Крупный калибр орудия, да круговой обстрел, и все. Пришлось мне вступить с конструкторами в дискуссию. Я, конечно, понимаю, что вы радеете за свой танк, вот только мне такая дура не нужна. Во-первых, она слишком заметна, очень высокая, к тому же на наклонной местности склонна к переворачиванию из-за тяжелой башни. Во-вторых... Она в целом слишком тяжелая, значит и проходимость ее хуже, и нагрузка на двигатели ходовую больше. ну и в-третьих, стрелять полным зарядом из орудий нельзя, а то башню может или с погона сорвать, или заклинить. К тому же мне необходимо увеличить лобовую броню. КВ-2 и так 52 тонны весит, а с увеличением лобовой брони еще больше будет. Хорошо, товарищ полковник, что именно вы от нас хотите? Мне нужна штурмовая самоходка на базе вашего КВ, вместо башни боевая рубка. Если возможно, заменить орудие на МЛ-20, там ствол чуть длиннее. Лобовая броня нужна в 100 мм и под наклоном градусов 30-40, а вот на бортах можно слегка уменьшить, до 60 мм. Почему на бортах уменьшить? Если на близкой или средней дистанции враг выйдет самоходки в борт и собьет гусеницу, то в любом случае ее сожжет. Поэтому необходимо правильно их использовать и не пускать в атаки одних без прикрытия. Их основная задача будет заключаться в поддержке других родов войск и уничтожении огневых точек противника. Для того и лоб толстый нужен. Примечание. В реальной истории самоходка su 152 на базе КВ имела лобовую и бортовую броню толщиной в 60 мм, так что наш герой только усилит лобовое бронирование. И да, вместо стоявшего на КВ-2 орудия МТ-10Т на su 152 стояла уже МЛ-20С. Конец примечания. «Ну, не знаю». Заготовки корпусов, а также ходовая и двигатели у нас еще есть, а также некоторое количество орудий М10Т. Если вы хотите орудия на базе МЛ-20, то его необходимо заказывать, и когда мы их получим, неизвестно. Сможете сделать 36 самоходок? В принципе, да, но опять же с орудиями М10Т, и то их не хватит. Так что выбирайте орудия. «У вас есть телефон Смольного?» «Да, есть». Прямо от конструкторов я стал звонить в Смольный. Проблему орудии надо было решать как можно скорее. И значительно ускорить ее мог как раз Жданов. Пришлось немного понервничать и подождать, но в итоге меня все же соединили с ним. «Товарищ Жданов, это полковник Прохоров вас беспокоит». «Проблемы?» «Да, я сейчас на Кировском заводе». И тут возникла одна существенная проблема. Если касательно планирования нового корпуса и комплектующих все в порядке, то вот по части вооружения большая проблема. У заводчан есть только несколько орудий МТ-10Т от КВ-2, а мне для самоходок нужны МЛ-20. Вы можете поспособствовать тому, чтобы побыстрее их получить. Причем орудия нужны без лафетов. Я вас понял, товарищ Прохоров, постараюсь вам помочь, и это и в наших интересах. Теперь оставалось только ждать, а заводчане тем временем начнут изготовление корпусов по моему наброску, чтобы потом осталось только установить в самоходке орудия. На следующий день Москва, Кремль. Сталин стоял у окна и курил, задумчиво глядя в небо, в то время как мысли его занимал полковник Прохоров. Этот совсем еще молодой командир, который в считанные месяцы сумел подняться от простого лейтенанта до полковника. После нескольких проколов, когда он за личное мастерство возвышал отдельных командиров, которые в итоге просто не тянули высокие должности, Сталин решил больше не давать звания так быстро. В случае с Прохоровым все было иначе. Этот командир реально делал то, чего не мог сделать никто другой. Ведь вроде все на поверхности. Почему же другие не додумывались до этого? Взять хотя бы последнее дело, где блокаду Ленинграда и спасение второй ударной армии генерала Власова. Вроде все ясно, и ведь сил у него было даже меньше, чем у Власова. Но тем не менее он справился. А дело очень важное. Даже несмотря на эвакуацию части производств из Ленинграда, там все равно осталось достаточно промышленных предприятий и рабочих, а сейчас каждое работающее предприятие на вес золота. А предложение Прохорова покупать в Америке не готовые бронетранспортеры, а всего лишь машинокомплекты, а производить их у себя и корпус тоже разработать самим под этот машинокомплект такой, какой нужен. Ведь это получается экономия средств в два раза. Капиталисты ничего бесплатно не дадут, за все придется платить золотом. А это возможность хорошо сэкономить. Да, с техникой сейчас плохо, ее не хватает. А делать бронекорпуса для бронетранспортеров и затем устанавливать туда двигатель с ходовой из машинокомплекта можно на многих предприятиях. Еще эти его самоходки вроде как тоже получаются дешевле, чем танк, и ведь не поймешь, прав, Прохоров или нет, пока не опробуешь. Какие возлагались надежды на тяжелый танк прорыва Т-35, сухопутный линкор, который на деле оказался пустышкой? Все танки потеряли еще до осени, и они не сыграли никакой роли, зато Ленинградские КВ оказались настоящим жупелом для немцев, разумеется, при грамотном использовании. Ведь СМК СТ-100 тоже оказались так себе, КВ их крыл по всем статьям. Они даже во время финской кампании не смогли себя показать. И тут звонок из Ленинграда от Жданова. Этот неугомонный Прохоров попросил сделать на Кировском заводе штурмовые самоходки на базе танка КВ и ему срочно требуется орудия МЛ-20, без лафетов для этих самоходок. Дело они там хорошее задумали, отогнать противника от Ленинграда, а то обозлившиеся прорывом блокады немцы усилили артиллерийские обстрелы города. И вот потому Прохорову и нужны штурмовые самоходки. Официально командовать будет генерал Севастьянов, но именно Прохоров будет всем там рулить, как серый кардинал. Жаль, что он еще так молод, но в качестве советника будет в самый раз. Пример Севастьянова лицо. Официально командует ОНА планы, разрабатывает Прохоров, и они, похоже, отлично сработались. А генерала Прохорову можно будет дать не раньше следующего года. Пока же надо распорядиться о выделении Кировскому заводу 36 орудий МЛ-20 для Прохоровских самоходок. Посмотрим, что у него получится. Надо будет еще заснять на кинопленку их применение. Интересно, будет самому посмотреть, как они покажут себя в реальном бою. Через две недели по быстро построенной ветке железной дороги вдоль берега Ладожского озера в Ленинград пришли заказанные штановым орудия. Правда, перед этим заводчане взяли два поврежденных орудия, у которых были проблемы с лафетами и установили их в самоходке, заодно подготовив и документацию на них. Я видел в артиллерийском музее СУ-152, и получившаяся самоходка не очень сильно от нее отличалась. Опытные танкисты, которым дали эти машины, обкатали их и остались довольны, после чего эти два экземпляра стали изучать будущие самоходчики. Экипажи для полка Севастьянова набрала в Ленинграде и сейчас они принялись изучать свои будущие боевые машины. Мы пока отдыхали и тоже пополнялись в основном живой силой, так как потери в трофейной технике было очень тяжело восполнить. Пришлось вести их из нашего месторасположения в Москве, где мои ремонтники восстанавливали трофейные бронетранспортеры. Я не мог дождаться того момента, когда наконец начну получать уже нашу технику, и надеялся, что это случится в ближайшие месяцы. В свободное время я просто бездумно ездил по городу. Конечно, сейчас вид у него был не очень, было много разрушенных зданий, и я все это фотографировал на память, хотел после войны сделать фотоальбом. Такое нельзя забывать, а фотографии наглядно покажут последствия блокады и вражеских обстрелов. С собой я стал брать нашего дивизионного особиста. А то мало того, что полковник в таком молодом возрасте, так еще и фотографирую. Уж больно подозрительно это для бдительных граждан и патрулей. К концу месяца мы полностью пополнили личный состав, а за ВЧ неударными темпами закончили собирать самоходки. На прием боевой техники экипажами приехал сам Жданов. Из этого даже сделали небольшое шоу «Ну, это для меня» было шоу, а для остальных – митинг для поднятия боевого духа. Смотрели самоходки внушительно. Уже вовсю зазеленяло, а потому и самоходки раскрасили в трехцветный камуфляж. Кстати, просить сделать пламегаситель я не стал. И время экономил, и тут он, в принципе, был не особо и нужен. Это на противотанковых самоходках он был обязателен так как им в основном предстояло сражаться из засад, хорошо замаскированными. А штурмовые самоходки работают иначе. Им надо в открытую выдвинуться под огнем противника на дистанцию прямого выстрела и начать садить своими чемоданами под дотом противника. Читая, мы подготовились к началу операции. Теперь последнее слово за разведчиками. Штаб группы армии «Север». Командующий группой армии «Север» генерал-фельдмаршал Георг фон Кюхлер в последнее время был не в духе. Началось все почти два месяца тому назад, когда русские, неожиданно прорвав немецкую оборону, пробились к Шлиссельбургу. А ведь до этого все шло хорошо. Попытка русских пробиться к Ленинграду была успешной ровно до тех пор, пока его войска фланговыми ударами не окружили их, после чего оставалось только дождаться, когда у русских кончатся продовольствие и боеприпасы, и уничтожить их. Словом, все шло хорошо, пока русские не прибегли к новой тактике, ударив вдоль самого берега. При этом они задействовали своих диверсантов, и в итоге многие артиллерийские части не смогли вести огонь. Кроме того, русские массированно использовали тяжелые танки в связке с пехотой и артиллерией. Потом последовали удары вдоль укреплений, что позволило русским взять их, в результате чего они очень сильно потеснили его войска от берега Ладожского озера. Итогом всего этого был очень неприятный разговор командующего с фюрером. Все попытки снова перерезать сообщения с Ленинградом Пока не увенчались успехом. Русские, оттеснив его войска почти на полсотни километров, встали в глухую оборону и усиленно окапывались. После понесенных потерь ему не хватало сил снова выбить русских, а ведь они еще перебросили свою пятую ударную армию, которая и пробилась к Шлисельбургу в Ленинград, и теперь неизвестно, что от нее ждать. По сообщениям разведки, русские что-то задумали, но что? Вот в чем вопрос. И в этот момент фон Кюхлер получил ответ на вопрос, что задумали русские.